Глава двадцать седьмая «Греби, греби! Да греби же ты, идиот!» — надрывался Василь, крича на незнакомого мне парня, которого мы взяли с собой. «У меня теперь столько народу служит, что всех по именам уже и не запомнить. Греби!» В очередной раз вытащил он его голову из-под воды, не давая наглотаться и подталкивая к берегу, с которого по нам стреляли из десятка стволов. Но «Ну, если уж помирать, то лучше на берегу». чем захлебнувшись в холодной воде. Парень же из холопов только открывал и закрывал рот, очевидно, контуженный. Зря я решил перегнать яхту, что пришла из Санкт-Петербурга в Сибирск всего лишь с двадцатью охранниками. Нас уже ждали. Не доплыли мы трех десятков километров до спешно возведенного причала на Енисеи, как на нас напали. Били из чего-то очень мощного, оглянулся я, загребая. «Яхта!» Приданная Алисы от таракановых треща горела и шла к дну. Не знаю, кто из моих выжил, но над водой я насчитал не больше десятка голов, что плыли кто к этому берегу, а кто к другому. Пытались люди спастись. «Из реактивных противотанковых гранатометов бьют», — пробормотал Василь, помогая мне выбраться на берег и залечь за крупным валуном. Нас все еще обстреливали. «Похоже, РПГ-27 «Тавалга». затряс он головой пытаясь избавиться от воды в ушах нам еще повезло что просто за борт скинула а не разорвала на части как тех бедолаг, что были на носу и в рубке так себе везение стянул я ботинки с ног отжимая носки на другое времени не было нужно было бежать иначе нас достанут ну тромчую выжить будет сложно хорошо заразы подготовились стой куда закричал василек на паренька которого мы вытащили вслед за собой и оставили без присмотра. Тот, явно контуженный, не понимая, что творит, и испугавшись выстрелов, вскочил и побежал. Тут же срезала его автоматная очередь скрывающихся в лесу бандитов. И он упал, слабо вскрикнув. Смотрел я, как под ним медленно разливается лужа крови. Глупая смерть. Прикрыл я глаза, коря себя, что не уследил. Наски, понимаешь ли, выжимал, забыв про парня. Черт. «На войне всегда так», — посмотрел на меня Василь. «Идешь, болтаешь с другом, рассчитываешь хорошо заработать и планируешь на пару с товарищем, куда боевые потратишь. А в следующий миг его голову разрывает, как спелый арбуз, заливая тебя фонтаном крови и мозгов». «Работа снайпера», — мотнул он головой, отгоняя воспоминания. «Смерть всегда выглядит глупой», — осторожно похлопал он меня по плечу. «Не время парней оплакивать. Самим бы выжить, Семен». «Что делать будем?» — кивнул я, показывая, что все нормально. «Уже собрался. Нужно выбираться. А то это котел какой-то. Расстреливают нас, как в тире». Посмотрели мы на тела людей, плавающих в воде. Всех тех, кто не смог выбраться на берег и укрыться, как мы, за камнями или нырнуть в лес. Осознать происходящее было тяжело. Сколько жен и детей сегодня лишились мужей и отцов? И из-за чего? Деньги? Может, это обычные бандиты? Или Эльхам, этот сынок хана у Тимыш-Гирея постарался. Мачеха, Гончаров, кто? Кто, блин? В любом случае, люди умерли из-за меня. Готов? Да, кивнул я, заканчивая накладывать на нас бодрость, слабую регенерацию и маскировку. Побежали. Мы сорвались с места, пытаясь добраться до кромки леса, в котором скрыться куда легче. И у нас это получилось. Почти. Ай, упал на землю Василь. держась за кровоточащую руку, в которую попала пуля. Но останавливаться было нельзя. Поднял я его из месива грязи, встряхнул, и мы побежали дальше. Под ногами ломались ветки. Земля, превратившаяся в жижу после того, как растаял снег, налипала на ботинки и тянула вниз сильнее всякой гравитации. Холодный ветер задувал, казалось, в самую душу. проморозила нашу мокрую одежду так, что зуб на зуб не попадал. «Терпи!» прошептал я, оглядываясь и выбирая направление, куда бежать. «Василь, не отключайся!» — потряс я его, вглядываясь в бледное, без кровинки, лицо. «Времени лечить его у меня не было. Я чую их, они удирают на север!» — прокричали в лесу, и я понял, что среди нападающих есть кудесник, а может и не один. Вполне ожидаемо. Покрепче сжав зубы и закинув на плечо заметно сдавшего кровопотери Василия, я побежал дальше. гнали меня, как какую-то дичь. Преследователи не скрывались и постоянно переговаривались, споря, чьей добычей я буду. Моя маскировка не смогла сбить их со следа. «Твари!» сплюнул я вязкую слюну, не останавливаясь. И хоть силы у меня еще были, но крики впереди заставили остановиться. Врагов в лесу оказалось больше, чем я думал. И они меня сделали. Нужно или пытаться прорываться с боем, или покорно принять бой здесь, уповая на удачу. Варианты так себе. Похоже, это конец. Живой я им нафиг не сдался. Из оружия у меня ничего не было. Растерял, пока в воде барахтался. А пистолет Василия погоды не сделает. Навыков же кудесника не так много, как хотелось. Может, одного-двух утащу с собой, но остальные перегрузят мои щиты стрельбой и прощай, Семен. Положив на землю Василия, я уже собирался дать последний бой, подготавливая удар, как Рр! послышалось в стороне. Отстань! А! Отстань, сука! Страшно закричал заживо раздираемый на части человек. Я еще никогда не был так рад, побежал на звук, подхватив подмышки Василька. Пробежав сотню метров и лишь мельком взглянув на выпотрошенного заживо мужика, пришлось отбиваться от прыгнувшего на меня шарика. Дергался его хвост, словно пропеллер, пока он пытался облизать меня своей окровавленной мордой. Выбрался чертяка. Похлопал я своего пса по холке, взбираясь на него и устраивая рядом Василия. «Ну давай, мчи нас домой!» Оглядывался я назад, выглядывая преследователей и по-мальчишески показывая им скрученную из пальцев фигу. «Ры-ры!» — на меня смотрели умные глаза собаки. «Да-да!» — закатил я гляделки в небо, пока пес торговался. «Обещаю тебе полную тарелку вкусной телятины!» — хлопнул я его позаду. «Давай уже двигай!» Ты потерял мою яхту. Уперся мне в живот пальчик Алисы, пока я лежал в нашей спальне, отдыхая после двух дней блужданий по лесам с Шариком и раненым Василием. Противники не отставали, но мы справились и ушли, оставив их в дураках. Я не виноват, пробурчал я. Дурачок ты мой. Легла рядом Алиса, положив на меня голову и накрыв своими волосами, словно шелковым одеялом. Приобнял я ее, успокаиваясь. Безумная гонка и перестрелки в лесу отошли на второй план. Начал я оттаивать. Жук, что оставался на ферме в этот раз, уже собрал крупный отряд, и они вылетели к месту нашего разгрома. Нужно собрать трупы и попытаться поймать тех, кто это сделал. Им еще за все воздастся. — И почему это я дурачок? — спросил я Алису, вяло перебирая пальцами ее локоны. — Сдалась тебе эта яхта, чтобы лично ее перегонять? — фыркнула она. Или ты женился на мне только из-за нее? грозно нахмурилась она, пытаясь меня развеселить и прогнать поганое настроение из-за потери стольких хороших ребят. Ну, если сравнивать тебя с яхтой, задумался я на показ. Ах так! она начала душить меня. Битва подушками! радостно вскричала Юлиана, заглянув к нам в комнату и поддержав маму. На тебе, на! била она меня велюровым зайцем по голове. Молодец, доченька! смеялась Алиса. — Будет знать, как сравнивать меня с яхтой. — Ага, — запыхалась Юлиана, надувшись, — и съедать последнее пирожное в холодильнике. В итоге они победили, и мне пришлось бежать в наш магазин за мороженым. Так постепенно все успокоились. Прошло две недели, а новых нападений не было. Врагов захватить не удалось. Ушли и забрали трупы своих. Жук рвал и метал. Из моих же людей, тех, кто отправился со мной за яхтой, Больше никто не выбрался. Всех нашли мертвыми. Уже похоронили моих. Жена одного из бойцов, каторжника по имени Георгий, убитая горем, накричала на меня прямо на церемонии прощения, обвинив в смерти мужа. Плюнула мне под ноги, проклиная, собрала вещи и покинула поселок. Зла на нее я не держал. Молчаливо поддержала меня рядом стоящая Алиса, сжавшая мою ладошку. Эта же женщина получила всю положенную компенсацию за потерю кормильца. Ее и пальцем никто не тронул. Остальные женщины, потерявшие родных для себя людей, хоть и были убиты горем, но меня не винили. Понимали, что я сам вышел из боя лишь чудом. «Может, снова пустим шарика жить в дом?» Спросил я тогда жену сразу после церемонии. «Нет», — категорично отказала она. Забыл, как он обоссал все наши ботинки и перекусил ножки на табуретках. из-за чего я свалилась на пол, только присев. «Ты еще ржал, как идиот!» — ущипнула она меня. «Ай!» — отпрыгнул я от нее на полшага. «Собачья свадьба же была, а мы его на улицу не пускали». Пожал я плечами, потирая место щипка. Вот он и вспылил немножко. «Немножко?» — разгорячилась моя фурия, пылая гневом. «Он не давал нам спать, выл по ухом, скидывал нас с кровати, а под конец наложил кучу прямо, прямо, сам знаешь где». «Ладно, ладно». поднял я руки, сдаваясь. «Пусть и дальше живет в своей будке. Если приведешь его в дом, то поселишься рядом с ним», пообещала мне Алиса, видимо, увидев что-то на моем лице. «Так что там дальше?» осмотрел я наше импровизированное собрание под открытым небом. На улице, наконец, настали по-настоящему летние деньки, и грех было устраивать наше сборище в душном доме. Да и Юлиана была там, а не в школе. Пришлось бы одновременно вести важную беседу и играть с ней в куколки. Уже происходило такое не раз под смех всех моих людей. За столом большой деревянной беседки сидели самые видные люди моего поселка. Михаил Жук, окончательно утвердившийся в качестве моей правой руки. Голова над всеми боевыми холопами. Алиса, железной рукой заведующая хозяйством и нещадно начавшая гонять меня обрабатывать мох. как только он пошел в рост, пока сама она занималась теплицами с помидорками. «Маша ей в помощь!» Не знаю, какая кошка между ними пробежала, но работать вместе это не мешало. Так, дальше сидел хитрый китаец Син Ханг, в качестве советника и директора моего заводика по производству лекарств. Ну а в конце стола скромно пристроились агроном Марфа Агафьевна, а также Андрей Георгиевич Потапов, Старичок из тех моих холопов, что были выкуплены у Гончаровых. Старик имел хватку и влияние, и мог построить любого. Упросил меня в свое время добыть ему разрешение на вырубку леса и сбор ягод. И теперь я выпускаю качественную половую доску и паркет. А мои сборщики ягод — варенье, известное своими полезными свойствами на всю округу. «Приехали студентки, выписанные нами из медколледжа столицы», — продолжил доклад Михаил. «С ними есть некоторые проблемы», — поморщился он. «Видел я этих пиголиц», — залихватски поправил ус старик Потапов. «Сочные девицы. Наши парни за них уже подраться успели», — хех. «Главное, чтобы они лечить могли», — пожал я плечами. «А то мне надоело быть главным лекарем все разрастающегося поселения». «Э, точнее», — поправился я, — «помощником главного лекаря, да, Алиса Ростиславовна?» Официально обратился я к жене. стараясь не превратить собрание в балаган. — Нам все равно придется им помогать время от времени, но наш и так плотный график это разгрузит, — кивнула она, пнув меня ногой под столом. — Недовольно похоже. И вот что ей не нравится. То пилит меня за слишком фамильярное обращение на людях, то пинается, когда я пытаюсь вести себя серьезней. Не оставшись в долгу, я опустил одну руку под стол и щипнул ее за ногу. Она разозлилась и стала пинаться еще сильней. Никто ничего не замечал, а наши баталии под столом только накалялись, переходя в холодную войну. «Тогда я распределяю девиц в госпиталь, и пусть уже займутся делами. У нас много тех, кто нуждается в хорошем лечении. Все-таки вас двоих?» — кивнул меня с женой Михаил. «Не хватало на весь поселок, и люди ждали очереди к целителю неделями». «Все правильно». Хищно улыбнулась мне Алиса, одержав победу под столом, использовав запрещенный прием. Я прослежу, чтобы они хорошо выполняли свою работу. Тогда у меня все. Отложил в сторону папку, которую держал в руках жук. Остальное уже касается наших вооруженных сил, самообороны и... Того, что не касается агронома или директоров заводов по производству лекарств и паркета. Улыбнулась ему Марфа Агафьевна, поднявшись. «За ней встали остальные», — покинули стол Ханк и старик Потапов, попрощавшись. «Мы остались втроем. Я, Алиса и Михаил». «Как подготовка?» — спросил я. «Все по плану?» «С этим проблем нет. Все дома в поселке по второму разу покрыты огнестойким лаком, и поджечь их теперь не получится», — покачал он головой. «Только если в упор из огнемета, да и то не сразу займутся». Решетки на окнах и крепкие двери мы уже заметили. покивала Алиса. «Подвалы бомбоубежища вырыты во всех домах? Людям ничего не угрожает? Все знают, что делать, когда в поселке зазвучит тревожная сирена». Волновалась о наших работниках жена, привыкнув к приветливым людям в Сибири, пока я оставлял ее одну, круша точки золотодобытчиков. «Да, на все вопросы», — успокоил ее Михаил. «Все, что можно было сделать, мы сделали». «Молодец, Михаил, хорошо постарался». Ласково улыбнулась она ему, поймав на себе мой хмурый взгляд. «Главное вовремя встретить тех, кто придет к нам с войной. Это должно произойти еще на подступах к ферме. Нельзя пускать их сюда». Раздраженно постучал я по столу, немного горячась. «Это все?» — махнул я рукой на поселок. «На самый крайний случай. Понятно?» Михаил, видимо, не понял, что моя вспышка раздражения вызвана слишком ласковым к нему обращением Алисы. Только брови приподнял, отвечая. «Патрули, засеки, скрытые огневые точки — все готово. Так просто к нам не подберешься», — посмотрел на меня жук. «Артиллерия пристрелена. Сразу накроем их огнем, не считаясь природой. Пожары потушим потом», — пожал он плечами, вспоминая споры об этом с Марфой Агафьевной. «Ох, и высосут же из нас мытари-наместника деньги», — нахмурилась Алиса. Штрафы за сгоревшие и выкорчеванные с корнем реликтовые ели и порушенную экосистему леса будут огромными. Еще заработаем, нам главное отбиться. Предыдущий император еще две сотни лет назад запретил кудесникам пятого ранга участвовать во внутренних конфликтах. Так что все не так страшно, сам знаешь. Виновата, пожала плечами Алиса, из-за которой и начался этот бедлам. Необъявленная война с представителем Казанского ханства. «Были замечены передвижения войск?» Взял я ее подрагивающую руку в свою ладошку, успокаивая. «Нет. Личная дружина Ильхама все так же стоит в Тобольске, ждет отмашку». «Их все еще меньше нас?» С любопытством спросила Алиса, не верившая в такое чудо. «Да, у Семена Андреевича под ружьем целая полутысяча», подтвердил Михаил. «И это я еще не считаю тех мужиков, что при нападении на нас будут сидеть по домам и стрелять во врагов из окон». Пока их близкие и дети прячутся по подвалам. Странно это. Ильхам не единственный наследник хана. У того три десятка детей, племянников, дядюшек, начал я пояснять Алисе весь расклад. Они постоянно между собой конфликтуют, и личная дружина как раз для этого, для защиты от других наследников. И она именно личная. Деньги у отца на нее не попросишь. Вот и удержит держит при себе всего три сотни бойцов, на которых хватает тугриков. «Значит, мы богаче?» — удивилась Алиса. э ну да», — почесал я затылок. «Богаче или хама, уточнил я, так как богатство самого хана или некоторых из его родственников было таково, что они могли купить целые страны на Черном континенте и не слишком потратиться при этом. «А помогать ему не будут другие родственники?» — заволновалась она. «Нет», — ответил на вопрос Михаил. У них там вечная борьба за власть, и все только порадуются его неудаче. Но... но на нас... Ну, когда я была еще Таракановой, стрельнула в меня глазами Алиса, устраивали нападения, и мы с трудом отбивались. Как так? Владение Таракановых граничат с ханством. Вот у тебя мышь Гирей и помогал сыну, не слишком наглея, и пытаясь оттяпать у вас кусок земли. Да нас ему дела нет. И это было первое, что я выяснил, когда понял, с кем мне придется иметь дело. Было бы по-другому, и борьба была бы лишена смысла. Нас бы раздавили за считанные часы. «Господин!» Я заметил издалека бежавшего в нашем направлении парнишку, размахивающего руками. «Там, там!» Подбежал к беседке юный пострел, уперев руки в колени и пытаясь отдышаться. «Там девочек нашли в лесу!» Нашел он в себе силы, став рассказывать. «Пять штук!» Показал он нам раскрытую пятерню. Их наши разведчики нашли и у бандитов отбили. Восхищенно охал паренек. У них еще руки связаны, и они все плачут, да плачут, не смолкая. Мы вскочили, следуя за нашим провожатым, не замолкающим ни на секунду. «Их сейчас у меня в доме отмывают», — продолжал он докладывать. «Папа — один из разведчиков», — гордо заметил малой. «Вот и привел их к нам. Мама их в ванну усадила, грязь чищая.